Рядом с пупом всегда шивались разбойники. Тут был чем поживиться. В затерянных долинах, в запретных храмах и плохо подготовленных искателей приключений хоть отбавляй. Слишком многие люди, составляя список возможных опасностей, которые могут встретиться во время поисков потерянных сокровищ и древних знаний, забывают самый первый пункт. Человек, который прибыл на место чуть раньше тебя. Одна такая разбойничья банда Наматывала круги по своему любимому участку, когда вдруг заметила хорошо снаряженного боевого коня, привязанного к скукожившемуся от мороза деревцу. Потом на глаза разбойникам попался костерок, горевший в небольшой, защищенный от ветра ниша, на котором побулькивал котелон. И, наконец, банда увидела женщину, довольно привлекательную. По крайней мере, лет 30 назад она была очень даже ничего, но сейчас она больше походила на учительницу начальных классов, о которой мечтает всякий ученик. Чуткое отношение и понимание таких маленьких жизненных неприятностей, как залитый мочой башмак, гарантируется. Накинув на плечи одеяло, она мирно вязала. Рядом из сугроба торчал самый огромный меч из всех, что когда-либо доводилось видеть разбойникам. Разумные разбойники сразу занялись бы подсчетом несоответствий. Эти, однако, относились к другому виду, для которого и была придумана эволюция. Женщина подняла голову, приветливо кивнула и продолжила вязать. «Так, — Так-так, — сказал вожак, — что мы здесь имеем? Ты... — Будь добр, подержи вот это, — перебила женщина, вставая. «На больших пальцах, молодой человек, глазом не успеешь моргнуть, как я смотаю шерсть в клубок. Как вовремя вы появились!» Она протянула ему моток пряжи. Чувствуя на спине насмешливые взгляды товарищей, разбойник неуверенно принял пряжу, однако тут же расставил руки и постарался придать лицу как можно более злобное, она даже не подозревает, выражение. Отлично, сказала пожилая женщина и сделала шаг назад, а потом нанесла разбойнику чудовищный по своей силе и подлость, но невероятный по своей эффективности, хотя и совсем не женственный, удар ногой прямо в пах. Пока разбойник падал, женщина наклонилась, подхватила с огня котелок, швырнула его в лицо ближайшему головорезу, и пока тот падал, уселась обратно на снег, снова принявшись за свое вязание. Двое оставшихся разбойников даже шевельнуться не успели. Но затем один из них, словно бы опомнившись, прыгнул к торчащему из сугроба мечу. Разбойник аж покачнулся от тяжести, но клинок был длинным и в некотором роде придавал уверенности. — Ох! — закряхтел головорез, с трудом скидывая меч. — Старуха, как ты вообще его таскаешь? — Это не мой меч, — пожала плечами женщина. Он принадлежал вон тому мужчине. Разбойник отважился глянуть в сторону. Из-за большого валуна торчали ноги в бронированных сандалиях. Очень большие ноги. — Но у меня меч, — подумал разбойник. Хотя у него меч тоже был. Вздохнув, пожилая женщина вытащила из клубка шерсти две вязальные спицы, ярко сверкнувшие в свете костра. Одеяло соскользнуло с ее плеч и упало на снег. — Ну, господа, — сказала она.